Глава тридцатая. «Что вы тут делаете?» Тут же спросила Амелия, обращаясь к этому парню. Правда, сделала она это в своей манере лишенного эмоций робота. И тут я был не в силах понять, то ли это искреннее удивление, то ли просто игра на людях, то ли что-то еще. Очень уж проблематично было прочитать мою сестру. А вот незнакомый мне парень выглядел весьма любопытно. Передо мной стоял старшекурсник, Примерно метр 80 ростом, с тёмно-русым оттенком волос и смозливыми чертами лица. Вот именно такие парни чаще всего нравятся девушкам, но при этом по такому лицу сильно хочется врезать, просто превентивно. А вот цвет глаз я не мог угадать. Он постоянно держал их полуприкрытыми, будто щурился. Очки, что ли, приобрести не мог. Хотя, если так присмотреться, то в этом парне явно видны японские корни от одного из родителей. Так-то вот, вроде полностью русский, но вот черты лица и в особенности глаза прямо ярко выделялись на этом фоне, добавляя ему дополнительного шарма. И вот только разрез глаз всё равно был не настолько серьёзным, чтобы вот так постоянно щуриться, на мой взгляд. Выходило, он это делал по каким-то причинам, а причин не сказать, что было много. Либо он слепой, что однозначно было не так, иначе он бы вёл себя совсем иначе. либо он их прячет из-за мутации. Я, как пример, сам видел парня, чьи белки глаз были вечно залиты кровью. Правда, в прошлом мире, но тем не менее. Либо же он таким хитрым образом прячет свои настоящие эмоции. Последнее мне казалось вероятнее всего. С такими людьми я никогда в жизни не сталкивался. Но кое-что дослушал о технике, которая учила полностью скрывать эмоции. Первое же, что там заставляли делать, не показывать просто так оппоненту взгляда. Почему? Потому что глаза это всегда зеркало души. Через них легче всего прочесть истинные намерения человека. Ну или делать, как амелия, у которой не глаза, а две льдинки. В бою увы, чаще всего приходилось смотреть не столько в глаза, за ними ещё попробуй следи, сколько на всё тело. При должном умении даже глазами можно обмануть. А вот двигающиеся мышцы тела нет. В зависимости от того, какой дар будет наносить воин, таким же образом активируется работа тех или иных мышц тела. А там уже проще угадать, какой приём совершит противник. Но это я уже ударился в частности, которые необходимо знать в теории. Но на практике ты применяешь их инстинктивно. Как что? Тут же хитро залобался парень, держа руки за спиной. Из-за этого его глаза ещё больше сощурились, так что было непонятно, он их совсем закрыл или что-то видит. Вот не знаю почему, на меня он инстинктивно начинал раздражать, хотя я не тот человек, который делает однозначные выводы о другом по первому взгляду. Будучи одним из почётных членов клуба дуэлянтов, я ищу новые таланты. Новички не очень стремятся идти в мой клуб, знаете ли. Давайте вы не будете настолько врать главе дисциплинарного комитета. А вот тут я, пусть совсем мельком, но почувствовал неприязнь в голосе сестры. И снова непонятно, то ли это игра на публику, то ли оплошность с её стороны, и отчасти невозможность сдержать свою маску при этом человеке. Хотя больше склоняюсь ко второму варианту. "Ну что вы, дорогая, и как всегда прекрасная в своей холодности Амелия, разве я вам когда-либо врал? Зачем вы порочите моё доброе имя?" сказал парень и тут же приключил внимание на меня. А вы должно быть Евгений Дмитриевич Львов, верно? Вот и пригодился висящий на груди герб рода. Человек меня ни разу не видел, а сразу понял, кто это такой. Хотя, учитывая, что рядом со мной находилась ещё и Амелия, догадаться можно было и без него. Пусть матери у нас и разные, но гены отца в его детях превалируют, и поэтому мы, в принципе, друг на друга сильно похожи. Он самый, сказал я, после чего пожал протянутую им руку. силён, возможно, даже сильнее Тимофея. И это в 20 лет, плюс-минус. Сложно так сказать про возраст человека наверняка, причём с подобной внешностью. Меня зовут Генвардт Давидович Рязанский. Хотя друзья называют меня Гином. А то вместе с очерством дичь какая-то получается, ну просто ужас. Вы когда-нибудь слышали о Гине из Рязани? Снова в шутливой форме проговорил всё это парень, причём как мне показалось, он этим пытался взбесить мою сестру, которая не отводила от рязанского взгляда. Ну и как ты мог догадаться, младший сын князя Львова, мой род действительно из Рязани. Лет 300 или 400 там всем управляем. Как тут не слышать о таком великом княжеском роде, как ваш, тем более, когда вы сами входите в десятку талантливейших учеников академии? Решил я ему подыграть, говоря чистую правду. Об этом старшекурснике Я действительно слышал, вот только фотографий в тех сведениях не было, вот и не признал сразу. Приму за комплимент ваши слова. Кажется, его улыбка даже стала еще чуть шире, и он отвесил галантный поклон. Род Рязанского и вправду был известен на всю империю и за ее пределами. Это чисто воинский род, который подтвержденно ведет свою историю вот уже полторы тысячи лет. При этом на протяжении всех этих веков они постоянно набирали воинскую силу и мощь, из-за чего даже в один период жизни оказались сильнее всей армии нашей империи. Правда, это было порядка 700 лет назад, и с тех пор много чего произошло. Да, сейчас они находились не на вершине своего успеха, которого когда-то достигли их предки. Но сказать, что род Рязанских слабый, это сморозить глупость, и что более серьёзно, нажить себе очень опасных врагов. Рязанские один из сильнейших родов во всей стране. который уверенно входит в пятёрку по своей военной мощи. Даже если брать глобально, далеко не каждый род смог бы им дать хотя бы достойный отпор, не говоря уже о победе. Тут главное надо понимать, все члены рода Рязанских практически сами не интересуются бизнесом. Они на протяжении всех лет служили только инвесторами в свою страну и в производство военной техники, не более. Собственно, оттуда они и получают средства для своего существования. Из-за такой политики рода по степени богатства они уступают тем же суворовым или львовым, но им это практически не нужно. Даже свою в данный момент далеко не самую большую армию, которую пришлось ещё сильнее уменьшить из-за мирного времени, они лишь кое оправдовали качеством. Точную силу даже наш род узнать не мог. Однако были предположения, что самые слабые слуги имеют не меньше пяти кругов, если, конечно, являлись одарёнными. Контракты же с военными обеспечивают их всем необходимым снаряжением и оборудованием. Так что и в техническом плане они одни из первых. Ходят даже слухи, что многие представители этого рода сами заняты в разработках новейшего вооружения и являются его испытателями. Ко всему прочему, род Рязанских имеет весьма тесные отношения с императорской семьёй на протяжении многих сотен лет. Почему? Да потому что они всегда создавали элитных воинов, часть которых шла на службу императору, чтобы оплатить долг страны и стать основой для его личной гвардии. Порой на службу к императору уходило до половины личного состава, а то и больше в периоды войны. Так что надо понимать, что этот род на хорошем счету императорского рода и всегда таким будет. Всё же многовековая история показала, что лучше опоры для трона кроме Рязанских у Романовых нет. Впрочем, что-то я уже совсем стал ударяться в историю. Главное, что было понятно, передо мной стоит далеко не простой человек. Без сомнения, по своему потенциалу он мог спокойно войти не только в топ-10 талантливейших учеников академии, но вообще по всей Российской империи. Обычно четвёртый круг открывают только к 22 годам. Разумеется, это усреднённые показатели. Редко к 21. А чтобы открыть к 20, это надо иметь очень сильный талант к магии и её пониманию. Но вот чтобы при этом сравниться силой с тем же Тимофеем, который на своём круге сидит уже почти 4 года, я даже не представляю, насколько дарёным для этого надо быть. А ведь парень наверняка скрывает всю свою силу. В досье, заботливо составленном Анной, было написано, что максимум из зафиксированных сил со стороны Геневарда третий круг. Выходит либо ему не попадался по-настоящему достойный противник, либо же не было повода применять силу на полную. Ну или опять же Он её скрывал. Так или иначе, ситуация складывалась довольно интересная. А домысла можно строить ещё долго, и не факт, что от этого будет толк. Будь добр, прекрати лабаться и объяснись, что ты делаешь на неверенной тебе территории, подала голос моя сестра, перестав наконец-то сверлить Рязанского взглядом. Но это я немного приукрасил, ведь её взгляд был неизменен всё это время. Как я и говорил, ищу новые таланты для своего клуба. Увельнул от ответа парень, начав уже повторяться. Тогда я вынуждена тебя выпроводить отсюда, заявила на это Мелия и впервые за всё время разговора перешла в наступление в прямом смысле. Она сделала пару шагов к Геневарду, однако тот даже не сдвинулся с места, сказав: "Для этого нет оснований. Я временно подменяю главу клуба фехтовального искусства. У выхозя яко своего места сильно приболело и не смогла прийти". Вот, кстати, документ, который утвердила глава стот совета, если, конечно, вы мне не верите, Амелия Дмитриевна. В этот же момент он вытянул руку, в которой действительно оказался небольшой документ. Амелия быстро прошлась глазами по нему и смерила парня своим фирменным взглядом. Будь добр, в следующий раз прямо отвечай на вопрос, а не устраивай представления. Так неинтересно. С чуть увершу улыбкой ответил Рязанский. Иначе я так никогда не смогу увидеть эмоции нашей холодной королевы. Или тебе больше нравится вариация «снежная королева»? Ну что, скажете? Подкинь мне варианты, ну же. Амелия полностью проигнорировала его слова. Как поживает Юлия Станиславовна Смирнова? Надеюсь, с ней все хорошо? Когда она говорила это холодным голосом, то ее слова, кажется, звучали как угроза. Вот до чего же сложно оценивать человека, когда он настолько зажат? Ох, как же хорошо, что вы вспомнили свою любимую подругу. Да, с ней всё хорошо. И когда я в последний раз её видел, она прекрасно себя чувствовала. Я бы сказал, что не видел человека счастливее, ответил Рязанский. Однако я тут заметил, как и его маска слегка треснула. Пусть на долю секунды, но он довольно живо отреагировал на это, будто внутри него пробудился гнев. Впрочем, сами понимаете, с учётом сегодняшнего поступления, работы с тутсоветом очень много. Два притворщика встретились друг с другом. Необычная картина, что ни говори. Правда, вот мне теперь было непонятно, кем для Геневарда была глава тот совета. Он точно не выглядел как человек, который безответно был влюблён в эту особу. Её должником он тоже вряд ли был. Их связывала дружба? Может быть. Но ж больно чрезчур резкая реакция. Может, между ними есть семейные узы? Всё же многие роды, особенно древние, являются друг другу родственниками. Непонятно. Впрочем, думаю, я с этим смогу разобраться и попозже, если это вообще кажется важным. Рада слышать, что с моей подругой всё хорошо. Однако давайте мы не будем терять время. Я бы хотела показать новичку клуб, и раз уж вы тут за главного, то и взволти помочь и выполнить свои обязательства. Сказала сестра, при этом я почувствовал, как за её спиной будто бы усилился холодок. А ведь магические умения она точно не применяла. Что ж, в таком случае я не имею никакого права отказывать. К тому же, я искренне надеюсь, что Евгений Дмитриевич захочет сразиться с кем-нибудь из участников клуба, чтобы продемонстрировать свои навыки. Рязанский как-то странно посмотрел на меня. Я даже не смог сразу разобрать, что было в этом взгляде. Всё ещё затруднялось его вечным причёсом, из-за чего невозможно было понять, что вообще за этими словами стоит. Могу поинтересоваться. О чего вам так интересны мои навыки? Решил я прямо уточнить у старшекурсника, чтобы как минимум попытаться понять его настоящий мотив. Я всегда всей душой уважал воинские качества вашего рода, и что-то внутри меня подсказывает, что вы далеко не так просты, как кажетесь на первый взгляд. Впрочем, если вы, Евгений Дмитриевич, пытаетесь что-то скрыть, то в любой момент вольно и отказаться. Если же нет, то прошу следовать за мной в подвал. Там находится настоящий клуб фехтования, и место, где члены моего клуба время от времени принимают дуэли. На этих словах, не дожидаясь ни моего ответа, ни ответа Мели, Рязанский развернулся и пошёл в дальний угол, где я даже не сразу видел лестницу вниз. Так или иначе, мне было тяжело до конца понять, это так меня сейчас пытались заманить в ловушку, либо же в плане Мели что-то пошло не по плану. Я слишком плохо знал эту сестру. Чтобы строить предположение нырника. Эти два притворщика уж больно явно делали уколы друг другу на глазах довольно большого окружения, от чего страдала репутация обоих. И при этом никто этому не удивлялся, что тоже показательно. С другой стороны, они могли быть в тайном союзе, и такая откровенная вражда служила лишь для отвода глаз. Как всегда всё было весьма неоднозначно. Зато в чём я точно был уверен, Геневарт Не врал про желание увидеть мои навыки. Стоило ему заговорить про сражения, как окружающая его аура будто вспылала новой силой. Казалось, что он просто получает большое удовольствие от сражений или простого наблюдения за ними. В таком случае, возможно, это даже была не какая-нибудь ловушка, а проверка. Посмотрим, потому что впереди меня ждал тёмный подвал и то, что скрывается за ним. Недолго думая, я последовал за ним в эту густую тьму неизвестного.